Промежуточная база флота флажулет, глубокий космос, нейтральное пространство. Глава первая. Господин полковник, да? К вам посетители? Это полковник Попов сделал многозначительную паузу с явной вопросительной интонацией. Да, это со спецрейса. Проси. Никто уже толком и не помнил, когда полковник Попов. Позволяя посетителям войти, говорил: "Проси". Обычно он приказывал. Тон его оставался мягким, но никто не посмел бы усомниться, что произнесен именно приказ, а не просьба. Сотрудники хос части не знали пришедших в л и ц о но по той помпе, с которой прибыл дипломатический бот в сопровождении солидного охранения, конечно, не трудно было догадаться, пожаловали высокопоставленные лица. Не президент солнечный, разумеется. Вернера Винсля любой подданный доминанты земли знал по многочисленным голопрограммам и портретам. Президент персона публичная. На ф л а ж а л я т ж е прибыли, скорее всего, доверенные люди, советники, например. Возможно, доминант секретарь или шеф службы безопасности. Теневики, одним словом, силовики-теневики, серые кардиналы. Чьи лица известны считанным людям, но чья власть простирается по галактике очень широко и далеко, на манер спиральных рукавов. Вошли трое. Перепонка в кабинет тотчас была плотно сомкнута и тут же заращена. Добрый день, господа. Полковник поднялся навстречу гостям. У меня тут не слишком уютно, но тем не менее располагайтесь. Полковник поздоровался с каждым из вошедших за руку и жестом указал на старинные стулья. По правде говоря, насчет уюта он малость покривил душой. В кабинете имелся даже камин с живым огнем, что на космических станциях было редкостью и роскошью. Здесь на флажолете полковник сумел отстоять камин, а вот в х о с ч а с т и и на Квазаре уже нет. Там в галактике 2 приходилось себе отказывать во многом, естественно, во имя великой цели. Впрочем, посетители не знали, что полковник лично бывает на квазаре. з н а й непременно назвали бы с а м о д е я т е л ь н о с т ь ю и неоправданным риском. Однако у полковника Попова на подобные вещи был свой взгляд, достаточно своеобразный. Когда гости расселись, самый молодой из них вынул стерженек персонального блокнота и изобразил готовность фиксировать события. Ну, полковник, начал тот, который выглядел самым возрастным и умудренным жизнью. Чем порадуете? Попов вернулся за стол, покрытый зеленой скатертью. Радоваться еще рано, господа. Но должен сказать, что по куда все идет не так уж плохо. По основному направлению работа практически завершилась. Я имею в виду монтаж X-привода в районе захоронения. Пока имперцы не проявляют беспокойства, скорее всего, они ломают головы, какого рожна мы затеяли войнушку с аборигенами вместо того, чтобы в тихую в ы в о з и т ь генераторы. Как ожидалось, с к в а з а р а имеется утечка информации, однако не напрямую к императору, вернее всего, к разведке перевертышей. Пресечь утечку вряд ли представится возможность. Операция по выявлению сети все равно займет больше времени, чем есть у нас до совершения основной миссии Квазара. То есть вы предлагаете ничего не трогать? Осторожно спросил старший. Именно так. Пусть себе сливают информацию, причем даже не ту, которую мы им могли бы скармливать, ту, которая официально считается официальной. Простите за неуклюжую формулировку. Ничего нового Шатсуры и п е р в е р т ы ш и все равно не узнают, а у нас будут развязаны руки вплоть до запуска их с привода. На Тахире вы собираетесь кого-нибудь оставить? Разумеется, так называемый экспедиционный корпус, роту или как теперь она называется когорту сводных пиратских сил. Полковник говорил с нескрываемым сарказмом. Плюс некоторую поддержку с орбиты, скорее всего, один клипер. п Флот вторжения п о б а р а ж и р у е т вблизи Тахира еще примерно сутки, после чего пойдет к коридору и примется изображать транспорт. А скутеры с парными генераторами из второй и третьей комплементарных пар уйдут к Солнечной и Афелии вместе с вами. Лучше всего прямо на борту вместо аварийных ботов. Ну а как провесим коридоры непосредственно в солнечную и к а ф е л и и тут уж за судьбу остальных генераторов можно будет более не волноваться и спокойно планировать высев.